глава 15. Как истинных героев нас накормили подгоревшей солдатской кашей. Напоили пакетированным кофе и выдали по шоколадному батончику. Трапеза помогла скоротать время до момента, пока люди капитана Федотова починят единственный уцелевший бронетранспортер. Ближе к вечеру мы погрузились в машину и двинули в Уфу. Водитель нам попался нелюдимый. Всю дорогу молчал. А может, просто был немым или контуженным. Кто его знает? Выезжая из города, я заметил тонкий ручеек беженцев, возвращающихся в свои дома. радости на их лицах не было. Оно и понятно. Многие здания получили повреждения, а какие-то и вовсе разрушены. Получается, что дом теперь есть не у всех. Конечно же, Титов поможет с обретением нового жилья, но это вряд ли исцелит сердца, зараженные страхом. Проснуться посреди ночи от воя разломных тварей, пожирающих твоих соседей, эта жуть останется в памяти до конца дней. Прислонившись к бронированной стенке машины, я прикрыл глаза и сжал в руке визитку с образцами ДНК. Там была сборная солянка из туш, найденных в Стерлитамаке, Но даже этот хлам оказался полезен. Поглотив образцы, я заполучил пламенную регенерацию, которую тут же отдал Юрию. Он понял, по моему взгляду, что сейчас будет больно. Брат перенес изменения генома героически. Даже не пискнул. Я же взял вторую визитку и снова нырнул в океан боли. И знаете что? Снова удача. Я вытащил еще одну доминанту пламенной регенерации. «Передам её Артёму». а, -а, -а чёрт! Совсем забыл, что у него не осталось свободных ячеек». «Тогда поступим так. Ут, проверь, есть ли доминанты доступные для слияния». Отдал я мысленную команду. Запрос принят, проверка запущена. Пару минут она молчала, а потом ласково сообщила. на возможность слияния». Для этого необходимо деконструировать конгломерат владыка стихий с целью извлечения доминанты магия огня, после чего станет доступно создание нового конгломерата «Душа ифрита Интересно, очень интересно. Мысленно задал вопрос. Ут, что произойдет с конгломератом владыка стихий в случае деконструкции? Произойдет откат до конгломерата гнев природы, а также будет на 30% уменьшена разрушительная мощь заклинаний. А это болезненно. Потерять 30% мощи — это довольно паршиво, если не сказать большего. «Вот, что мне даст конгломерат душа Эфрита?» — спросил я, раздумывая, стоит ли разбирать на запчасти владыку стихий или лучше не трогать его. Душа ифрита позволит вам получить полный иммунитет к стихии огня более того вы сможете поглощать а также брать под контроль чужие заклинания магии огня брать под контроль чужие заклинания а это весьма заманчиво судя по тому что я успел увидеть за пять лет пребывания в этом мире Я могу сказать, что большинство магов используют стихийную магию, принадлежащую к ветру, земле, огню и воде. А значит, что примерно каждый четвертый маг использует пламя и различные его вариации. Привлекательно, даже очень привлекательно. Вот только я владею еще четырьмя стихиями, и этот конгломерат сильно ослабит меня. Зараза! вот «Если я добуду новую доминанту магии огня, будет ли она поглощена конгломератом владыки стихий?» «Да, произойдет переработка доминанты в пользу конгломерата владыка стихий». Я собирался огорчиться, но Ут продолжила. «Однако вы можете переместить доминанту магии огня в ячейку кладовщика». В данном случае конгломерат владыка стихий не поглотит полученную доминанту, а вы получите возможность создать новый конгломерат. «Звучит как план», — улыбнулся я, размышляя, где же мне раздобыть новую доминанту магии огня. Впрочем, размышления длились не более наносекунды, так как ответ был очевиден. Через пару часов под мое крыло перейдут две тысячи архаровцев, многие из которых будут иметь предрасположенность к магии огня. А значит, проблем с получением доминанты не должно возникнуть. Дорога в Уфу оказалась ухабистой, нудной и затяжной. Промозглый ветер свистел снаружи, знаменуя приход весны. Совсем скоро начнется слякоть, а за ней из-под снега проклюнется первая зеленая трава. Весьма символично. С приходом весны оживает не только природа, но и род Архаровых. Правда, в скором времени мне придется решить пару весьма непростых вопросов. Для начала нужно понять, что делать с Черчесовым. Жить, зная, что этот аристократишка в любой момент может совершить нападение на мой род, — так себе затея. Лучше все решить на корню. Следом идет Юсупов. Не могу сказать, что он волнует меня так же, как граф Черчесов, Но рано или поздно эту проблему тоже придется устранить. Ну и на десерт у нас остается вопрос легализации. Я не могу назваться фамилией отца, да и матери тоже. Как минимум, возникнут вопросы, каким образом погибший род не только уцелел, но еще и выпустил в свет юного наследника. Мне нужен влиятельный человек, а лучше несколько, кто мог бы подтвердить мою родословную. радословную блин. Говорю так, будто я породистый пёс. Допустим, Титов поручится за меня. Достаточно ли будет его слова? Это вопрос. Неминуемо попытаются установить, кем был мой отец. А что я смогу ответить? «Ну, там такая история, он вроде и был, а вроде и не был. Короче, я безотцовщина. В общем, примите высший свет». Звучит так себе. «А если...» Мои раздумья прервал водила, который впервые за все время решил заговорить. «Приехали», — равнодушным голосом сказал он, останавливая броневик напротив ворот усадьбы Титова. «Не успели мы выбраться из машины, как нас взяли под конвой гвардейцы и сопроводили в усадьбу». Увы, время было уже позднее, так что встретиться с Титовым не удалось — Вместо этого нам выделили по комнате в южном крыле усадьбы, отмыли, накормили, выдали новую одежду и отправили спать. Скажу я вам, что спалось на баронских простынях просто восхитительно. Ноющие от напряжения мышцы смогли расслабиться. Разум, пребывающий в раздумьях, успокоился и погрузился в сон, как только я прикоснулся к подушке. Наутро меня разбудил робкий стук в дверь. Разлепив глаза, я зевнул, потянулся и сел на край кровати. Из-за двери донесся звонкий девичий голос. «Михаил Константинович, вы проснулись?» «Проснулись», — тихо шепнул я, поднялся и направился к двери. Открыв створку, я наткнулся на девчушку лет двенадцати. Волосы цвета вороного крыла, красивые голубые глаза, пухлые губы. глядя на девочку я сразу же понял что она дочь барона титова глаза у них весьма похожи а вот в остальном странно от чего это она покраснела михаил константинович меня зовут мария я младшая дочь барона титова представилась она и тут же все стало ясно Титов прислал ко мне свою дочь, чтобы с молодых ногтей заложить в ее голове, а также в моей, мысль о потенциальном браке? Чего еще ждать от аристократа? Титов знает, что я силен и перспективен. Брак не предлагает напрямую, так как я могу погибнуть раньше, чем достигну совершеннолетия. Но при этом он решил заранее нас познакомить. Нервозность девочки доказывает мою теорию. Вон как смотрит на меня. «Рад знакомству», — слегка кивнул я и поцеловал ручку Марии, отчего ее лицо еще сильнее залилось краской. П «Папа ждет вас в своем кабинете через полчаса», — выпалила Мария, сделала неловкий реверанс и убежала. «Ох уж это ранняя любовь! В прошлой жизни я утопал в женских ласках». А как иначе? Сильные мира сего всегда получают внимание лучших дев. Правда, хоть немного искренности в подобных отношениях сложно найти. Лучше утолить похоть и развеять скуку. Настоящая любовь — это самопожертвование, служение другому, как самому себе. Верность, несмотря на богатство или бедность, болезнь или здравие. Все же остальное — это лишь любовь к самому себе. Самолюбование. Когда ты на вершине, девушки тебя не любят. Они любят твое богатство, статус, а еще любят ощущение собственного величия, когда они рядом с тобой. Нет, я никого не осуждаю. Каждый волен сам решать, на что тратить собственную жизнь. Одни гонятся за богатством, другие за развлечениями, Третьи — за неразделенной любовью. А есть еще десятые, сотые и тысячные. И у каждого из них свое понимание любви. На мой же взгляд, верность куда важнее внешних атрибутов, так как атрибуты могут меняться, а верность — это верность. Ее сложно получить, и она ценнее всего на свете. Покрасневшая аристократка, семеня ногами, добежала до поворота коридора. На секунду остановилась, бросила на меня смущенный взгляд и рванула дальше. Что за морока? Надеюсь, на сегодняшней встрече с Титовым вопрос женить бы подниматься не будет. Не хочется обижать его отказом. Вернувшись в комнату, я привел себя в порядок, после чего направился к Юрию. Как и подобает главе рода, вошел без стука. Юрий обнаружился на полу. «Двести двадцать пять? Двести двадцать шесть?» — считал он, отжимаясь от пола. «Дай-ка я угадаю. Ты только начал отжиматься, а чтобы меня впечатлить, сразу перескочил с единицы на двести двадцать пять?» — усмехнулся я, сев на подлокотник кресла. <смех> да, именно для этого и тренируюсь, чтобы впечатлить главу рода, рассмеялся Юрий. Поднялся с пола и направился в ванную комнату. Послышался звук льющейся воды. Титов готов нас принять через полчаса. Знаю, он присылал свою дочь, чтобы сообщить мне это. Даже так? Ну и как она тебе? С ехидством в голосе поинтересовался Юрий. «Ну, она практически не похожа на своего отца, а значит, ее можно считать красоткой», — весело ответил я, а в следующую секунду услышал, что Юрий прыснул со смеху. «Шутка отличная, но ты давай потише», — попросил меня Юрий, выглянув из ванной. «А заодно присмотрись. Роду не помешает сильный союзник в лице Титовых». «Он и так мне должен». Так что обойдемся и без браков. «Долг — это одно, а кровавые узы совсем другое», — подметил брат и вышел из ванной, завернутый в полотенце. «Сильно нашему отцу помогли кровные узы?» — спросил я, сложив руки на груди. «Сильно», — кивнул Юрий, посерьезнев. «А ты думаешь, откуда он узнал о готовящемся вторжении за пару часов до его начала?» Кровные узы и крепкая дружба, закалённая в битвах. Благодаря этому две тысячи человек всё ещё живы. Сказал он это так, будто его задели мои слова. «Прости, не знал, что у отца есть свои шпионы в столице». «Не шпионы. Скорее, доверенные лица, приближённые к императору». Поправил меня Юрий, начав переодеваться. «Может, они помогут нам вызволить отца?» «Может, но только кроме отца никто не знает, как зовут этих людей и как с ними связаться». Юрий натянул рубаху и принялся застёгивать пуговицы. «Выходит, нам придется действовать самим», — задумчиво проговорил я. «Знаешь, как говорят, война план покажет». Брат подмигнул мне и продолжил. В империи много недовольных правящей династии. Вот только они трясутся от страха. Но если появится грозная сила, способная противостоять роду Романовых, то будет шанс хоть что-то изменить, а вместе с этим и спасти отца. Но для этого нужно жениться на девушке из знатного рода и все ради надежного союза, так? Спросил я, приподняв бровь. «Порой нужно идти на жертвы», — пожал плечами брат. «И все же замечательно, что наш отец завел столько детей. Сперва, как глава рода, я женю тебя. Говорят, у Титова есть свободная старшая дочка», — ехидно заявил я. «Мишка, ты ее видел?» — шепотом спросил Юрий, приблизившись ко мне. «Страхолюдина та еще». «Ляхи такие, как будто тяжелой атлетикой занимается Только знаешь что?» «Что?» «Она ее не занимается. Сомневаюсь, что эта красавица поднимает хоть что-то тяжелее пирожных», прошептал брат, с опаской косясь на дверь. «Порой нужно идти на жертвы», давясь от смеха, сказал я и пожал плечами. «Все, все, я тебя понял. Никаких разговоров о женитьбе». — сказал Юрий, протянув мне руку. — Договорились. Мы обменялись рукопожатиями и направились в кабинет Титова. Дверь измареного дуба распахнулась, впустив нас внутрь. В кабинете пахло свежесваренным кофе. Дмитрий Антонович расположился за рабочим столом, на котором стояли три дымящиеся кружки кофе, а еще ваза, полная шоколадных конфет. «Господа! Прошу, присаживайтесь!» Расплывшись в улыбке, сказал Титов, указав на кожаные кресла, стоящие напротив стола. Меня не пришлось долго упрашивать. Приземлившись в кресло, я взял кружку кофе, сделал большой глоток и прикрыл глаза от удовольствия. Восторг! Аромат бодрил. а вкус с легкой горчинкой идеально подходил для того, чтобы через секунду запихнуть в рот сразу две конфеты. Да, я сладкоежка, ничего не могу с собой поделать. Кстати, конфеты были отличные, с вкраплением лесных орехов. Просто шик. — В первую очередь хочу вас поблагодарить! — искренне произнес Титов, пододвигая поближе ко мне вазу с конфетами. Благодаря тому, что вы закрыли разломы, я смог высвободить пять сотен бойцов. А сейчас они нужны как никогда на границе с Юсуповым. Обстановка там, прямо скажем, паршивая. Сомневаюсь, что начнется война. Юсупов склонен действовать из-под тишка, а на прямую конфронтацию он явно не отважится. Но гадости сделает за милую душу. Сделка есть сделка, пожал я плечами. вам нужна была помощь, а мне нужны мои родимые архаровцы надеюсь я могу их забрать да да само собой условия договора соблюдены полностью согласно кивнул титов и продолжил кстати благодаря вашей наводке мы сумели обнаружить три десятка юсуповских шпионов более того они раскололись и назвали еще сотню фамилий. «Сейчас служба безопасности занимается отловом предателей». «Что вы планируете с ними сделать?» — спросил Юрий, не притронувшись к кофе. «Как-то так получилось, что я свой кофе уже прикончил». Брат заметил, что я пялюсь на его кружку и, улыбнувшись, придвинул ее ко мне. «Вот что значит родная кровь». «Ну, он, конечно, не родной мне по крови, но родной по духу». Поделился кофеёчком — это дорогого стоит. «Каждый из них получит возможность искупить свои грехи!» Голос Титова зазвучал зловеще. все до одного отправятся в разломы. Если выживут, то отправятся в новый разлом, а потом ещё и ещё в один. И так до тех пор!» Пока не искупят грех, заплатив собственными жизнями. Закончил я фразу за барона. «Именно так!» Кивнул барон, выдвинул ящик стола, а после вытащил из него небольшое колечко. «Михаил Константинович, это вам мой подарок!» Кольцо выполнено из белого металла, с вкраплением драгоценных камней. Даже издали было понятно, что это пространственный артефакт. «Что внутри?» — спросил я, принимая кольцо. «А вы проницательны», — улыбнулся Титов. «Я обещал вам выделить сотню защитных артефактов. Так вот, внутри их целых три сотни. Колечко, разумеется, тоже идет в подарок». «Щедрый дар», — оценил я. «С благодарностью принимаю его». Я уважительно склонил голову и прикрыл глаза на долю секунды. За это мгновение я погрузился на нижний уровень чертогов разума и провел ревизию кольца. Оказалось, что этот артефакт как минимум в три раза более высокого качества, чем то колечко, которым я уже владею. А если провести пару манипуляций... Одним словом, теперь у меня не будет проблем с переносом различного барахла. «Что ж, раз уж официальная часть завершилась, прошу за стол!» — сказал Титов, поднявшись с кресла. — Какой стол? — нахмурился я. — Михаил Константинович, но ну не могу же я отпустить вас голодными. Вашу честь организован банкет в уютном семейном кругу. Только я, моя жена и прелестные дочери. В глазах Титова блеснул охотничий азарт. Я понял, что на банкете начнется охота за моим сердцем, а также за сердцем Юрия. Увы, побег был невозможен. «Это честь для нас», — сказал я и последовал за главой рода Титовых. Парой часов ранее. Челябинск. Кабинет барона Юсупова. Аркадий Емельянович плохо спал. Всю ночь думал о нахальном мальчишке, а также о том, как наказать его. доставив максимальное количество страданий. Выдавить глаза, рассечь брюхо и дать собакам полакомиться его кишками. Нет, все не то. Нужно что-то эдакое. ну что? Решив, что заснуть не удастся, Аркадий Емельянович заперся в своем кабинете и откупорил бутылочку ирландского виски. Та еще мерзость. Но если пить холодным... И он накатил парочку стаканов. Мысли, сбившиеся в кучу, внезапно расправились и потекли полноводной рекой. В голове рождались образы пыточных машин, совмещенных с артефактами исцеления. Таких машин, на которых парня можно было бы пытать годами. Аркадий Емельянович смеялся, делал записи, даже зарисовывал особые удачные экземпляры. так продолжалось до тех пор пока не зазвонил сотовый телефон да недовольно рявкнул юсупов оторванный от столь увлекательного творческого процесса аркадий емельянович парень вернулся в уфу ночует в усадьбе титова послышался знакомый голос из телефонной трубки замечательно как только он выйдет из усадьбы вырубите и доставьте ко мне «Если окажет сопротивление, убейте на месте максимально жестоким способом!» Отчеканил есупов и, не дожидаясь ответа, сбросил вызов. «Ну что, малолетний выродок, допрыгался?» Усмехнулся Аркадий Емельянович. «Как только ты сдохнешь, повешу твою башку над камином. Уверен, она станет отличным напоминанием для моих деловых партнеров». Напоминанием, что с родом Юсуповых не стоит шутить.